Так ты не сомневайся, и Ефросинья Аксентьевна об этом узнает, и Степан, и еще твоя старая стерва Лукерья, откуда надо получить предупреждение, что ты с бунтовщиками связь имела. Так что желтого билета у тебя, может, и не будет, а вот волчьего жди со дня на день, и тогда тебе все одна дорога на бульвар. Но я это тебе не сразу схлопачу, не сумлевайся, Дусенька красавица, ты сначала маленечко помучайся, потерзайся, Может, завтра сообщу, а может, и через месяц. — хи, -хи, -хи Дуся собралась снова плюнуть ему в лицо, но на этот раз Сашка предусмотрительно отпрянул в сторону. — А может, я еще тебя и помилую, — продолжал он, ухмыльнувшись. — Приходи ко мне сегодня. Угощение будет, закусочка всякая, все как всегда. Придешь — будет тебе мое прощение. Не придешь — на себя пеняй. Саш к Терентьев зря словами не бросается. Саш к Терентьев, он своему слову хозяин. Смотри, жду. Дома Дусю встретила зареванная Полина. Дуся молча показала ей свой паспорт. Полина поняла, что все обошлось благополучно, кинулась обнимать подружку, и так, обнявшись на сундуке с лоскутками, они вдоволь наплакались, пока не вернулась из участка Лукерия Игнатьевна и не призвала мастерскую к порядку. А Дусю Лукерия Игнатьевна вызвала к себе на чистую половину для частного разговора. Она сказала Дусе, что вот взяла она на себя тяжкий грех, покривила душой перед полицией, и что другая на месте Лукерии Игнатьевны с легким сердцем подтвердила бы всю некрасивую правду о Дусином поведении. Но Лукерия Игнатьевна Бычкова решилась на такой грех во спасение Дуси, потому что желтый билет — это уже самое последнее дело, омут, могила, а ей все же кажется, что Дуся еще может образумиться, взять себя в руки и полностью оправдать доверие, которое ей оказали мадам Белокопытова и мадам Бычкова. Как бы то ни было, но при первом же возвращении Дуси домой после десяти часов вечера она найдет свои вещи в воротах у дежурного дворника вместе с полным и окончательным расчетом, потому что больше такого сраму, как сегодня, мадам Бычкова переносить не собирается. Дуся смотрела на добрую Лукерию Игнатьевну преданными глазами, обещала исправиться. Держать на высоте непорочное имя заведения, обливалась слезами благодарности, целовала пухлые и влажные руки благодетельницы, а из головы у нее не выходили прощальные слова Сашки Терентьева «Может, завтра сообщу, а может, и через месяц, может, завтра сообщу, а может, и через месяц, плохо, очень плохо, ведь сообщит, пойти к нему в гости, и чтобы все снова покатилось, как раньше». Нестерпимое отвращение охватывало ее существо. Значит, надо готовиться к новым ударам, которые он обещался ей нанести, и обязательно нанесет. И не дай бог, если это ему удастся сделать, прежде чем Дуся сама все расскажет и Ефросинье, и Степану, единственным ее двум друзьям, не считая Полины. Этим же вечером, сразу после работы, она умолила Лукерью Игнатьевну отпустить ее к Малаховым. Она не знала, чем бы их задобрить, как им еще и еще раз показать, как она их любит, как высоко ценит их добрые отношения. Она собралась было купить шурки фунт леденцов или раковых шеек или апельсинов или еще чего-нибудь такого дорогого, необычного, праздничного, но убоялась, что получится это нарочито и может только насторожить всегда очень чуткую ко всяческой фальше Ефросинью. Так и быть, она подарит Ефросинии, будто бы ко дню рождения, хотя до этого дня рождения оставалось еще недель пять, свой горшок с красной геранью, тот самый, единственный из украшений той милой, неповторимой комнатки в квартире Белокопытовых, которые ей разрешили взять с собой. Она знала, что Ефросинья любит цветы. Торопливо, словно опаздывая на ее последний в жизни поезд, Дуся закутала горшок в старую шаль, чтобы дорогой не заморозить герань. Ни разу не поглядевшись в зеркало, нахлобучила на голову шляпку с вишенками. У самых дверей в сене она остановилась и окинула мастерскую долгим и очень странным взглядом. У Полины защемило сердце в предчувствии какой-то большой беды. Она снова, словно прощаясь на долгие годы, кинулась обнимать и целовать Дусю, а Дуся стояла покорно и безразлично опустив руки, и не плакала, и ничего, ни слова не говорила, словно не ее это касалось, объятия и вечная дружба Полины, и добрые ее, заботливые поцелуи, и мастерская, и девочки-ученицы, которые испуганно поглядывали на нее, как мышата из своих полутемных закоулков. «Смотри же, Дусенька!» — сказала на прощание Полина и поправила ей прятку волос, выбившихся из-под шляпки. «Ты одна домой не возвращайся, слышишь? Ты меня у Ефросини обязательно слышишь, обязательно жди. Мы с тобой вместе пойдем, слышишь? А то еще к тебе снова этот изверг привяжется!» Полина знала от Дуси все-все. И она еще лучше Дусе понимала, что не таков Сашка, чтобы так просто отступиться от человека, в которого он вцепился мертвой хваткой. Особенно если этот человек подневольный, слабый, беззащитный. Дуся молча кивнула Полине, и Полина так и не поняла, то ли Дуся ей кивнула, соглашаясь ждать ее у Малаховых, то ли подтверждая только, что действительно может к ней привязаться, обязательно даже привяжется Сашка Терентьев. А может быть, она кивнула каким-то своим сокровенным, никому, даже Полине, неведомым мыслям, кивнула, звякнула щеколдой дверь и с под мышкой канула в промозглую темень казенного переулка. Было у Дуси в эти часы каменное лицо человека, которому после всего обрушившегося на него худшего уже бояться нечего. На ее долгом и муторном пути на Большую Бронную Ей в тот вечер попалось немало встречных. Она смотрела сквозь них, как если бы они были стеклянные, неживые и совсем неинтересные люди с какой-то непонятной, неприятной и очень чужой планеты. Возможно, нечто подобное переживает человек в те отчаянно считанные секунды, когда, сорвавшись с крыши многоэтажного дома, летит вниз, и сознание его работает с гипнотизирующей неумолимой четкостью. С застывшим лицом смотрит он вниз, видит, как ему навстречу мчится беспощадный и неотвратимый, как судьба, каменный тротуар, а на тротуаре в ужасе разбегаются во все стороны, в то же время все вырастая в своих размерах и стремительно приближаясь, бесконечно, непостижимо далекие и страшно чужие пешеходы, которым еще жить и жить. Никогда еще Дусю так не преследовали злоключения, как в этот день. Только она сошла на страстной сконке, как ее перехватил подкарауливавший ее возле аптеки Сашка Терентьев. Он был пьян, сентиментален, обидчив, как дурак в Водовиле, и словно и не было вчерашнего объяснения и сегодняшнего доноса, полон прежней нежности к Гдусь. Он дал ей понять, что будто бы именно ему, Сашке, она обязана тем, что ей не вручили тот самый желтый билет, который совсем уж был для нее изготовлен по Сашкиным уже доносу. Это было чудовищно нагло и еще более глупо, но Сашка, кажется, всерьез был уверен, что оказал Дусе неоценимую услугу, не настаивая на своем заявлении, и считал себя поэтому вправе настаивать на продолжении их прежних отношений на новой, предложенной им утром по выходе из второго участка Мясницкой полицейской части, суженной базе. И как было ему не оскорбиться когда Дуся только и сказала ему в ответ, «Ах, отстаньте вы от меня, пожалуйста, хоть сегодня отстаньте!» Но не такой был Саш Терентьев человек, чтобы отстать от предмета своей нежной и бескорыстной любви. Он не отставал от Дуси, и все. Он шел с ней рядом или чуточку забегая вперед, с мольбой и укором заглядывая ей в глаза, всхлипывал, прижимал руки к сердцу,